На третий этаж. В то лето мне исполнилось 18, и я впервые начала работать. Просто чтобы не терять зря время между окончанием школы и отъездом в Лондон, в университет. Прошлым летом я тоже, конечно, могла бы работать, возраст уже позволял, но была вынуждена остаться дома и присматривать за младшими братьями, пока моя мать строила свою блистательную карьеру. А ведь до тех пор, пока мне не исполнилось 16, она большую часть времени посвящала заботе о больном ребенке. Сперва таким ребенком была я, чуть ли не до выпускного класса школы, когда я вдруг сразу как-то резко поправилась, причем благодаря всего лишь волевому решению моей матери. У меня даже температура перестала подниматься, или же этих скачков температуры больше не замечали. А если и замечали, то маму это уже не интересовало, Ибо мое место больного ребенка занял мой самый младший братишка, имевший проблемы с дыханием и страдавший ночными приступами жуткого кашля. В общем, если я все-таки время от времени школу посещала, то мой брат вообще туда не ходил и обычно в полном одиночестве играл в саду под свинцовыми небесами, на фоне которых поблескивали порой мимолетные снежинки. Или целыми днями валялся в постели и, подрев включенного телевизора, листал какую-нибудь книжку. Однажды вечером, когда мы все собрались в гостиной, чтобы посмотреть новости, комната вдруг озарилась мертвенным белым светом, и за окном пролетела шаровая молния, словно ножом, срезав нижние ветки клена. Окно тоже разлетелось вдребезги, словно туда ударила десница Божья, и осколки стекла усыпали вязаный плед братишки. Наш пес завыл, а ветер тут же принялся забрасывать в разбитое окно брызги дождя. Было слышно, что на улицу с криками высыпали соседи. Вскоре после этого случая мама решила выйти на работу, которую нашла по объявлению. Ей предложили место продавщицы в модном отделе магазина «Аффлек энд Браун». Этот небольшой, тесный и, честно говоря, весьма старомодный магазин находился в Манчестере, и маме приходилось сперва пешком добираться до железнодорожной станции и садиться на электричку, а потом опять же пешком добираться до Олдем Стрит. Все это меня чрезвычайно удивляло. Мне казалось, что она давно и навсегда отказалась выходить из дома. Для работы маме требовалась белая блузка и черная юбка, и она купила сразу несколько штук в «Си что меня тоже очень удивило. У нас в доме не было принято обзаводиться одеждой таким простым способом, как ее покупка. Новая одежда доставалась нам в результате всевозможных удивительных превращений старой. Вязаные кофты, например, распускали и из этой шерсти вязали береты. Меховые воротники отпарвали и превращали в манжеты, чтобы удлинить рукава пальто. Ну а то, что для толстяков служило рукавами, для худышек превращалось в штанины брюк. Когда мне было лет семь, зимние пальто мне сшили из двух ранее принадлежавших моей крестной. Карманы, лацканы и все остальное удалось довольно сильно уменьшить, а вот пуговицы остались прежними и были чересчур крупными для моей щуплой куриной груди где они выглядели точно тарелочки для стрельбы по движущейся мишени. Моя мать ходила в школу совсем недолго, не доучившись до пятого класса, так что при поступлении на работу она и в анкете почти ничего указать не могла. Однако работу все же получила, а вскоре тех, кто принимал ее на работу, стали преследовать всевозможные личные неприятности, и в итоге почти все они убрались с ее пути. Итак, путь наверх оказался расчищен, и маму повысили в должности. Сперва до заместителя, а потом и до заведующей отделом. Она высветлила волосы почти до белизны и стала укладывать их в воздушный пучок, похожий на воздушную меренгу, и носить очень высокие каблуки. Это были не просто туфли на высоком каблуке. Небольшая платформа имелась под всей подошвой. Воздушной и изящной была и ее манера общения, и жестикуляции. Своим продавщицам она советовала не обозначать свой истинный возраст, и, по-моему, это давало основание предполагать, что она и насчет собственного возраста тоже здорово привирает. Домой мама стала возвращаться поздно, усталая и раздраженная, зато в своей новой сумке из фальшивой крокодиловой кожи всегда приносила что-нибудь небывалое то пакетик хрустящих, скрученных по спирали чипсов с привкусом фритюра, то упаковку замороженных бургеров, которые на сковороде под крышкой тут же начинали шипеть и покрываться масляными пузырями того же серо-желтого цвета, что и манчестерский смог. Со временем эта сковорода, служившая для разогревания чипсов и бургеров, оказалась у нее под запретом. Во-первых, она хотела сберечь краску на стенах от капель жира, неизбежно на них оседавших. А во-вторых, соответствовать новому социальному статусу. Впрочем, меня все это уже практически не касалось. Я к этому времени стала жить отдельно, хотя на той же улице, но вместе со своей подругой Анной Терезой. И о том, кто там что ест на ужин, предпочитала не думать. В 17 лет я была столь же неподготовленной к жизни, словно провела все свое детство где-нибудь в горах, пася коз. Я имела склонность к любовному созерцанию природы, бродя по лесам и полям. А еще я любила посещать публичную библиотеку в Стокпорте, откуда за раз уносила по семь толстенных книг, посвященных латиноамериканским революциям и готова была битый час торчать под дождем, ожидая автобуса, заботливо перекладывая сложенную у ног кучку книг на сухое место, взяв какую-нибудь в руки боюкать ее, наслаждаясь потрепанными страницами в бесчисленных отпечатках грязных пальцев и предвкушая возможность отыскать на полях интересные замечания, оставленные другими читателями из таких же фабричных городков, не сумевшими сдержать собственные эмоции. «Только не Гватемала, было написано, например, острым карандашом, а то и вписано между строк. И я сразу представляла себе этот огрызок карандаша с остро заточенным грифелем. У нас-то дома никогда ни одной нормальной точилки для карандашей не водилось. А если кому-то все же требовалось отточить карандаш, он просто шел к маме на кухню, и она, зажав карандаш в кулаке, с помощью хлебного ножа ловко срезала стружки и острила грифель. Вовсе не мое образование было виновато в том, что я выросла не от мира сего, ведь большинство моих сверстников стали совершенно нормальными людьми, полностью соответствовавшими своему времени, месту и классовой принадлежности только они, похоже, были сделаны из более плотной и мягкой материи, чем я. Моих одноклассниц нетрудно было представить уже взрослыми женщинами, покупающими материал для обивки мебели и заботливо проветривающими кухонные шкафы. А у меня, словно в костях скелета, был воздух, а в грудной клетке вместо органов — дым. Мостовые всегда больно ранили мои ноги, Обыкновенная поваренная соль вызывала у меня на языке язвочки. У меня очень часто и без каких-либо видимых причин возникала рвота. Я мерзла, едва проснувшись, и считала, что так буду чувствовать себя всегда. Именно поэтому, когда мне исполнилось уже 24 года, я, получив возможность переехать в тропики, тут же, разумеется, за нее ухватилась. Мне казалось, что уж теперь-то, наконец, я больше никогда мерзнуть не буду. А в то лето я еще до собеседования знала совершенно точно, что работа на каникулах мне обеспечена. Вряд ли кто-то в Аффлек энд Браун захотел бы отказать дочери такой популярной личности, как моя мама. Однако правила все же следовало соблюдать, и собеседование со мной проводил один кроткий сотрудник отдела кадров, облаченный в офисный костюм какого-то невнятно бурого цвета. Стены его кабинета, находившегося в задней части магазина, были выкрашены краской такого густо-коричневого оттенка, что мне показалось, будто раньше я с коричневым цветом даже и знакома не была. Вокруг были все оттенки цвета табачной жвачки и желчи в каждой текстуре пластмассы и линолеума формайка. Я вошла в этот кабинет молоденькая и свеженькая, как и сам 1970 год, одетая в маленькую ситцевую сорочку и вдруг словно опять вернулась в пятидесятые годы в тот коричневатый мир карты национального страхования и пожелтевших уведомлений из Совета по заработной плате, осыпающихся с гвоздя в убогой стене, окрашенной клеевой краской. Впрочем, хозяин кабинета пожелал мне удачи, и я ступила в коридор, застланный ковром и ведущий в широкий открытый мир. «Не споткнитесь! Об этот ковер вечно все спотыкаются!» Донесся до меня из-за лестничных перил голос кого-то невидимого. Голос исходил от некого дрожащего белого лица с трясущимися челюстями. Это была медленно передвигающаяся масса плоти, туго затянутая в корсет платьем из растянутого черного полиэстера. С помощью корсета этой плоти была придана форма раздутой цветочной вазы. Кожа этого человека была мутного цвета воды из-под цветов двухдневной давности. Запах из-под мышек, хриплый кашель — то были мои коллеги. Жизнь в магазинах уничтожила их. Они страдали хроническим насморком из-за неизбывной пыли и разнообразными инфекциями мочевого пузыря из-за грязных уборных. На ногах у них сквозь эластичные чулки с жуткими узлами просвечивали выпуклые вены. Они жили на 15 фунтов в неделю и никаких комиссионных вознаграждений за свою работу не получали, а также никогда ничего не продавали, даже когда такая возможность возникала. Их слезливое лукавство так удручающе действовало на покупателей, что те при виде подобных продавцов поспешно разворачивались, устремлялись к эскалаторам и выкатывались обратно на улицу. Старший менеджер по кадрам определил меня на работу в отдел, соседствующий с отделом моей матери. Теперь у меня была полная возможность полюбоваться на маму, так сказать, в действии. Я не раз видела, как легко и стремительно она преодолевает расстояние в целый этаж, одетая в то, что сама для себя с утра выбрала, поскольку практически больше не подчинялась требованиям здешнего унылого дресс-кода, предпочитая юбки и блузки из собственного гардероба. Мама, пожалуй, уже успела обрести и свой собственный стиль общения, весьма милый, хотя, возможно, чуточку снисходительный и слегка приправленный, Этаким легким флиртом с местными вялыми геями, которые, собственно, были в этом магазине чуть ли не единственными представителями мужского населения. Подчиненные девочки, как моя мать их называла, любили ее и за внешнюю привлекательность, и за бодрость духа, и за умение быть всегда веселой. Впрочем, ее девочки были не такими дряхлыми, как те, что работали в одном отделе со мной. Хотя вскоре я поняла, что и у материных девочек имеется широкий спектр разнообразных и часто непреодолимых личных проблем. Мне, разумеется, было известно, что мою мать буквально хлебом не корми, дай только разрешить чью-то проблему. На самом деле она и питалась теперь вместо хлеба этими чужими проблемами, решив во что бы то ни стало остаться в пределах десятого размера, притворяясь при этом, что размер у нее восьмой. И тем самым подавать пример всему своему женскому коллективу. У ее девочек бывали разводы, неоплаченные долги, авитаминозы, предменструальные расстройства и дети с припадками и инвалидностью. Их ветхие дома грозили вот-вот рухнуть, страдая от наводнений и плесени. А еще они, по-моему, прямо-таки специализировались на таких давно отживших свое болезнях, как Оспа или чесотка, о которых в те времена слышали лишь немногие болезненно впечатлительные люди вроде меня. Чем хуже было положение, в котором такая девочка оказалась, чем беспорядочнее и безнадежнее была ее жизнь, тем сильнее моя мать ее любила. Даже сегодня. Тридцать лет спустя многие из девочек по-прежнему поддерживают с ней связь. «Миссис Д звонила», — сообщает она мне. «Эти IRA опять разбомбили ее дом, да еще и дочь у нее утонула во время прилива». IRA — Ирландская республиканская армия. «Ну, она просила передать тебе привет». «На Рождество?» а также на день рождения моей матери сфальсифицированные, разумеется. Девочки дарят ей украшения из цветного стекла и всевозможные атрибуты хорошей жизни типа содовых сифонов. Все они жительницы внутренних районов Манчестера, обладающие типично манчестерским плоским выговором, а у моей матери, как и у других заведующих отделами, выработалась весьма странная привычка разговаривать, поджав губы этакой куриной гуской, чтобы не выдать свое протяжное северное произношение. Меня определили на работу в так называемый «магазин в магазине», который официально именовался «инглиш-леди». Сюда заглядывали в основном дамы-пожилые. Им нравилось, что здесь им могут предложить вполне приличные ансамбли пальто и платья, которые я называла свадебными мундирами. Летние платья — и раздельные комплекты из искусственных тканей, пастельных тонов, которые легко стирать и гладить. В те времена люди все еще любили пройтись в апреле по магазинам, чтобы купить себе летнее пальто из нежно-розового водонепроницаемого поплина или из легкой шерсти с еле заметной клеткой. А еще они с удовольствием покупали блейзеры, балерои, блузки, а также ансамбли с брюками и длинными туниками, под которые надевали чулки с резинками, которые отчетливо проступали под тонким полиэстером. Зимой English Lady специализировалась на пальто из верблюжьей шерсти, которые любители этого типа одежды непременно обновляют каждые несколько лет, рассчитывая при этом получить вещь в точности того же цвета и фасона и непременно ее получая. В продаже имелись также ибо зимние вещи поступали задолго до наступления осени, а значит, и до моего отъезда в Лондон, пальто, именуемое «Лама». Нездорового серебристо-серого оттенка и весьма лохматые, точно вывернутые наружу в лосеницы, но с карманами. Для осени предлагались также изделия из жесткого твида и вонючие, как уличные бродяги, дубленки — которые мы прикрепляли к стойкам специальными цепочками, потому что инглиш-леди опасались за их сохранность. Пасти эти чертовы дубленки было работой тяжелой и неприятной. Они словно нарочно обдавали тебя своей вонью, стонали и скрипели, стоило их коснуться, и толкались толстыми рукавами, словно стремясь обрести собственное Lebensraum — жизненное пространство часть своим объемом и со скрипом проверяя не утратили ли хотя бы дюйм положенной территории. В то лето покупатели в магазин заглядывали редко. И когда мы заканчивали утреннюю уборку, а потом выполняли и перевыполняли план по укреплению варикозных вен, в отделе наступало время безделья и безлюдия, которые нужно было как-то пережить. Один за другим тянулись дни, исполненные ошеломляющей жары, жажды и скуки. В этом помещении, лишённом доступа воздуха и естественного дневного света и освещаемом лишь флуоресцентными лампами, укреплёнными под потолком, любая, даже самая свежая кожа приобретала неприятный трупный оттенок. Порой мне часами приходилось торчать там без дела, И тогда я даже с какой-то яростью заставляла себя размышлять о французской революции, которая как раз в тот период очень меня интересовала. Иногда я издали видела маму. Она легко и стремительно пробегала по ковру, махая мне пальчиками и улыбаясь своим сотрудникам. Мою непосредственную начальницу звали Дафна. Она носила модные очки, огромные, темные, с цветной оправой, пряча за ними абсолютно пустые, какие-то блеклые глаза. Теоретически они с моей матерью считались подружками, но вскоре я поняла, и это меня даже в определенной степени потрясло, что ее сверстники в звене давно выточили зуб на мою мать и попытались бы саботировать ее распоряжения и приказы, но у них на это попросту не хватало ума. Дафна в течение всего лета безжалостно меня эксплуатировала, приказывая сделать то одно, то другое, чего никто не делал годами. Например, разобрать и вычистить кладовые, где буквально кишели мыши, а вещи были покрыты толстенным слоем пыли. Или аккуратно сложить в ящики проволочные вешалки, груды которых валялись повсюду и за все цеплялись. При разборе этих груд какая-нибудь вешалка непременно выскакивала из общей кучи и вцеплялась мне в руку точно крыса в зоомагазине, вырвавшаяся на свободу из клетки. В тот период на северо-западе Англии вообще царили грязь и общее запустение, и темноватые складские и вспомогательные помещения на задах и в глубинах магазинах афлик энд Браун» представлялись мне тайным воплощением этой мерзости. Дешевые, вечно цеплявшиеся за ноги ковры — толстая полиэтиленовая пленка от товарных упаковок, груды бракованной одежды, вязаные вещи со спущенными петлями или до безобразия деформированные. Словом, все то, что не удавалось или просто невозможно было продать, загружалось в дальние кладовые, как осужденные в темнице Бастилии. И это никому не нужное барахло моментально начинало притягивать к себе тучи липкой пыли, постоянно висевшей в намагниченном манчестерском воздухе и в один миг покрывавшей руки и лицо грязными полосами, так что часто в результате я выглядела не как младший продавец, а как штрек-брейхер во время забастовки шахтеров. Глаза у меня подозрительно бегали, когда я, наконец, выныривала из очередной кладовой, а руки, казалось, способны были заразить все вокруг скопившейся на них грязью. Я даже от собственного тела старалась держать их подальше, совершая при этом довольно странные жесты и желая одновременно успокоить и предостеречь тех, кто осмелится подойти ко мне слишком близко. Иногда за стойками, сплошь завешенными одеждой и прикрытыми сверху кусками пожелтевшего от старости меткаля или за грудой коробок, на которых яркие наклейки выцвели до полной нечитаемости, я замечала некое движение, словно кто-то осторожно переступал с ноги на ногу. Слыша невнятный шепот, я окликала. «Миссис Соломонс? Миссис Сигал?» Но ответа не получала. И снова до меня доносились тихие непонятные звуки, чей-то шепот, вздохи, шелест комвольной ткани и вязаных изделий из махера — глубокий какой-то нутряной скрип кожи и замши, да еще слабое повизгивание несмазанных металлических колесиков на стойках с одеждой. «Может, это Дафна за мной шпионит?» — думала я. Иногда в половине шестого, когда следовало полностью освободить примерочные, я натыкалась на то, что у самой последней в ряду кабинки занавески по-прежнему задернуты, но раздернуть их не осмеливалось. Я попросту разворачивалась и уходила прочь, охваченная то ли внезапной застенчивостью, то ли страхом. Да, я боялась увидеть нечто такое, чего мне видеть не следовало. Ведь и впрямь легко себе представить, что за занавесками отчетливо просматриваются контуры чьей-то фигуры. К тому же многие изделия были из такой ткани, которая, словно после долгих репетиций, отлично умела сохранять форму того тела, на котором побывала во время примерки. И теперь как бы прикидывала, есть ли у нее возможность и далее существовать самостоятельно, без плоти и крови. Мои коллеги, в дыхании которых всегда чувствовался слабый запах ментола, что было связано с лекарствами от несварения желудка, которыми все они поголовно пользовались, приняли меня чрезвычайно доброжелательно. При виде моего бледного лица они начинали сочувственно цокать языком и советовали мне употреблять в пищу как можно больше красного мяса, хотя сами его и в рот не брали. А еще их, похоже, тревожили мой отсутствующий взгляд и та полная отчужденность, которая порой меня охватывала, и тогда я словно в трансе застывала среди бескрайнего моря юбок и курток. Но потом я вдруг снова оживала и, что-то схватив, бросалась к появившейся клиентке и даже ухитрялась кое-что продать. Впрочем, подобные успехи тоже вызывали у моих коллег необоснованную тревогу. А мне, в общем, даже нравилось, как бы бросая себе вызов, не просто подобрать, но и почти навязать ту или иную вещь клиентке, особенно если чувствовалось, что ей и самой явно хочется что-то купить. Я с удовольствием предлагала дамам примерить то и другое, удовлетворяя их разнообразные, мелкие и безвредные желания. Мне приятно было, наконец, сорвать скупленные вещи ценник, положить ее в фирменный пакет и заботливо помочь пожилой покупательнице продеть искривлённое артритом запястье в ручке пакета. Иной раз такая дама пыталась дать мне чаевые, чем очень меня огорчало. «Я редко теперь сюда прихожу», пояснила мне свое желание одна сгорбленная, но очень милая старушка. «Но когда я прихожу, я всегда даю». По завершении рабочего дня мы с мамой рука об руку плелись на станцию Пикадилли, поднимаясь вверх по склону холма от Маркет-стрит мимо популярных кафе, где всегда пахло подгоревшим жиром, мимо клиники Н.Х.С. на дверях которой всегда висел призыв сдавать кровь и становиться донорами. Я туда явилась, как только мне исполнилось 18, однако меня тут же развернули и выставили за дверь. NHS Государственная служба здравоохранения. «Мне казалось, что работа моя сводится к зарабатыванию на жизнь. Никто не должен был бы заниматься подобной бессмыслицей, стоять час за часом, даже когда вблизи не видно ни одного покупателя. В удушливой жаре с девяти утра до половины шестого вечера, не считая часового перерыва на ланч, когда выскакиваешь из магазина на тротуар — И просто ходишь туда-сюда, хватая ртом воздух. Стоять, даже если ступни у тебя невыносимо ноют, а колени буквально подламываются от боли и усталости. Причем боль в ногах не проходит даже к следующему утру, когда твое великое стояние начинается снова. Возможно, моей матери приходилось чуть легче, чем мне, потому что у нее имелся собственный кабинет попросту узкая щель между двумя стенами, и там можно было даже присесть на стул. С другой стороны, мама носила туфли на каблуках, куда более неудобные, чем мои легкие замшевые сандалии. Она ведь была обязана соответствовать своему куда более высокому уровню заведующей отделом. Иногда вечером, а такое случалось примерно два раза в неделю, возникали проблемы с поездами. Однажды поезд задержался на целый час. От голода и усталости мы обе пришли в какое-то странное возбуждение и принялись чересчур весело болтать, обсуждая разнообразные катастрофы, выпавшие в этот день на долю маминым девочкам. Мама извлекла из сумки большое зеленое яблоко, и мы по очереди его грызли, обкусывая его со всех сторон. Мы не сердились на задержку в расписании поездов и не чувствовали себя виноватыми за то, что опаздываем домой, ведь тут мы абсолютно ничего не могли поделать. Это невинно жизнерадостное настроение сохранялось у нас до тех пор, пока мы не переступили порог нашего убогого домишки, где нас, злобно оскалившись, встретил мой отчим. Мы сразу перестали хихикать, и я снова, как нередко и раньше, подумала о том, какая жестокость заключена в напряженной человеческой руке, готовый нанести удар ребром ладони, которое, как и острие топора, имеет форму клина. И тут кое-что произошло. Я даже не совсем поняла, что именно. Только это неправда, что злость придает сил. Как раз наоборот. Если очень разозлишься, начинает кружиться голова, дрожат руки, а ноги становятся ватными, но ты все равно делаешь то, чего никогда прежде не делал. Выкрикиваешь ругательства и проклятия, мечешься в бессильной ярости или застываешь, словно прилипнув к стене, а потом громко произносишь кому-то смертный приговор, да еще и объясняешь, что имеешь в виду, а эффект от этого приговора прямо пропорционален пережитому тобой потрясению. Примерно так библейские кроткие... Могли бы освободившись от чар нагорной проповеди, ринуться к перекрестку, поливая все вокруг себя пулеметным огнем. После этого я на какое-то время ушла из дома. Теперь мы с матерью расставались каждый вечер в конце нашей улицы. Она куда больше печалилась, чем сердилась, хотя порой гнев все же овладевал ею. Однако я только сейчас поняла, что моё тогдашнее вмешательство как-то нарушило некую супружескую игру. Добравшись до конечной точки нашего ежедневного совместного путешествия, некой сомнительно надежной территории, мама переставала рассказывать мне о своих девочках и удалялась. Часто неохотно, как мне казалось, из-за чего мы с ней и были теперь разделены вполне ощутимым расстоянием. Я же тащилась дальше, на холм, где мы жили теперь вместе с моей подругой Анной Терезой, которая осталась в родительском доме совершенно одна. Тем летом ее родители расстались, возможно, даже не осознав толком смысла этого расставания, и вместо того, чтобы одному уехать, а другому остаться дома, они оба взяли и разъехались в разные стороны. Правда, мы с Анной Терезой не особенно стремились сравнивать наши семьи, Нам было куда интереснее примерять оставленную в гардеробах одежду и переставлять в доме мебель. Дом у них был несколько странноватый, хотя, собственно, ничем особенным внешне и не отличался. Обыкновенный стандартный сборный дом, купленный по случаю. Но внутри там было вполне уютно. Кухонная плита в гостиной и глубокая эмалированная раковина — А еще в доме не имелось никаких бытовых приборов, даже холодильника. Хотя в 1970 году холодильник на кухне уже воспринимался как нечто само собой разумеющееся. Анна Тереза на лето устроилась работать на фабрику, где делали шлепанцы на резиновом ходу. Работа была тяжелая, но моя подруга как раз была девушкой очень крепкой, сильной, на редкость дееспособной и выносливой. Вечером, пока я после работы пыталась прийти в себя на табуретке, она успевала и котлеты пожарить, предварительно обваляв их в сухарях, и салат из помидоров и огурцов приготовить, и выложить его в красивое стеклянное блюдо, и даже шарлотку испечь вкусную, но несколько тяжеловатую из-за чрезмерного количества в тесте яиц и спелых вишен. А после ужина мы с ней сидели в сгустившихся сумерках на крыльце и вдыхали приносимый ветерком слабый аромат старых роз. Надежды на будущее, тонкие как паутина, окутывали наши голые руки и плечи, и казалось, будто каждая нить этих призрачных надежд дрожит и переливается в сумеречной голубизне. Когда всходила луна, мы перемещались в дом и начинали готовиться ко сну, но в постелях еще некоторое время переговаривались сонным шепотом. Анна Тереза считала, что шестерых детей ей будет вполне достаточно. А я считала, что лучше уж пусть меня наконец перестанет так часто тошнить. Иногда, меряя шагами пустое пространство отдела «Инглиш леди», я воображала себя надсмотрщицей, в лагере беженцев, а висевшие на вешалках платья — его обитателями. Когда мне нужно было упаковать купленную вещь в коробку, я бросала туда же срезанный ценник и говорила себе, что этого беженца я переселила. Каждый день начинался и кончался под счетами. Нужно было на чистом листе бумаги выписать в несколько столбиков количество вещей, принадлежащих к различным типам товара, чтобы ни в коем случае не спутать комплект «двойка» с комплектом «платье и жакет», хотя «платье с жакетом» — это тоже в какой-то степени «двойка». Приходилось самостоятельно придумывать названия для такой категории вещей, у которых никакого названия не было вовсе, например, для тех изделий, которые головной офис прислал в наш магазин несколько лет назад. Они были сшиты из ворсистого серо-голубого твида — Такие, по-моему, могла бы носить разве что няня в доме Биглей. Когда начинались распродажи, Дафна всегда старалась как можно больше снизить на них цену, но эти неуклюжие изделия так и оставались на вешалке, их рукава торчали в разные стороны, а штанины брюк, чтобы не волоклись по полу, были закручены вокруг шеи этого создания. Записав в столбики все известные и выдуманные названия изделий, Нужно было медленно пройти по рядам с одеждой и пересчитать оставшиеся на перекладинах вещи, но первый и второй результаты никогда не совпадали. После чего требовалось тщательно обследовать весь этаж и непременно разыскать те вещи из English Lady, которые случайно смешались с одеждой, полученной с фирм Истекс или Уинсмур. аккуратно вытащить нашу одежду из общей кучи за крючок вешалки а потом снова повесить на стойку. Но если вовсе не трудно было догадаться, почему результаты подсчетов в начале и в конце рабочего дня никогда не совпадают, то я никак не могла понять, каким образом весь сток способен по ночам не только меняться местами на перекладине, но и подыскивать себе другое помещение. «Призраки», — убеждала я себя, считая, что рассуждаю вполне здраво. «Не было сомнения», Что привидения наверняка спускаются к нам с третьего этажа, где днем отсыпаются, завернувшись в простыни. А потом по ночам развлекаются тем, что примеряют имеющуюся в магазине одежду, шипят от потустороннего возбуждения, и с легкостью просовывая свои фантомные конечности в рукава и штанины. Вот так и проходило у меня то лето. Я беседовала с бродягами в Пикадилле Гарденс. Покупала себе на ланч спелую клубнику с тележек уличных торговцев, охлаждала разгоряченную голову, прижимаясь лбом к бронзовой решетке на двери грузового лифта, а когда Дафна начинала бронить меня за очередную неудачу, я помалкивала и только горестно вздыхала. Мол, постараюсь исправиться, но потом в тайне мстила, хорошенько прицелившись, давала проклятым костюмам с волосатой пелериной хорошего пинка а после еще и жестоко их пытала, тугим узлом стягивая штанины брюк на крючке вешалки. Но в присутствии Дафны я была сама покорность. Мне вовсе не хотелось, чтобы на мою мать обрушился очередной водопад ядовитой женской зависти. Эта зависть будет незрима, но злобно скалить зубы при виде маминых изящных щиколоток и игривых каблучков. А я вскоре и так уеду отсюда и буду бродить по улицам Лондона. Но чем ближе был сентябрь, тем сильнее меня беспокоили эти ежедневные подсчеты. Каждый раз нам удавалось как-то свести воедино утренние и вечерние списки, лишь написав в конце колонки «Платья и жакеты», что 15 изделий возвращено. Однако же мне, сколько бы я ни ползала чуть ли не на брюхе, приводя в порядок и подсчитывая непроданные комплекты, ни разу этих 15 возвращенных обнаружить не удалось. «Знаете, — сказала я Дафне, — вот мы, подводя итог, всегда пишем «пятнадцать возвращено». А где они, эти пятнадцать?» Но Дафна только плечами пожала. «Там же, где весь возвращенный товар». Мы беседовали у нее в кабинете, жалком закутке с острыми углами, отделенном перегородкой от торгового зала. «Но где именно?» Упорствовала я. Я никогда этот возвращенный товар не видела. Дафна сунула в рот сигарету и одновременно одной рукой вытащила из стопки нужную страницу со списком вещей, хранящихся на складе, а второй схватила подтекающую шариковую ручку и, выдохнув тонкую струйку дыма, обернулась ко мне и спросила. «А ты еще не куришь? Не поддаешься, значит, искушению?» Пару раз мне было даже интересно, зачем люди стараются заманить тебя в ловушку новых пороков. Дома-то у нас все были настроены против курения весьма воинственно. «Да я как-то и не задумывалась», — пролепетала я. «И потом, если у тебя родители не курят, так и ты. Во всяком случае, дома мне бы в любом случае курить было нельзя. Сигаретный дым очень вреден моему младшему брату». Дафна с изумлением на меня посмотрела. Потом как-то странно хмыкнула, а может икнула, и вдруг громко расхохоталась и заявила. «Что? Мать твоя дымит, как каминная труба. То и дело наперекур бегает и во время обеденного перерыва тоже курит. Неужели не замечала?» «Да нет, ты должна была это заметить». «Нет, я никогда не замечала». Сказала я и почувствовала себя в очередной раз обманутой. Капля чернил упала с ручки Дафны. Она смутилась. «Может, зря я тебе об этом сказала?» Но я заверила ее, что все нормально, что я всегда приветствую любую информацию из любого источника. А Дафна, холодно и с явным подозрением, на меня глянув, спросила. «А с чего этот сигаретный дым так уж вреден твоему брату?» Я не ответила и, посмотрев на часы, сказала с улыбкой, «Мне пора миссис Сигал на ланч отпустить». После чего я вернулась в торговый зал, убеждая себя, что все это ерунда, просто крошечная бытовая ложь, маленький обман с чисто прагматической целью и даже забавный, пожалуй, особенно в этот момент и тривиальный, как укол иголкой пришитье. Однако в тот же день, ближе к вечеру, я все же предприняла попытку отыскать эти пятнадцать возвращено. Я как крот рыла проходы в лишённом света пространстве подсобки, то и дело больно ушибая пальцы ног, оторчащие углы каких-то полузгнивших коробок неизвестного происхождения и предназначения. Те коробки, которые я сама укладывала и обвязывала бичевкой, Дафна, как оказалось, так никогда и никуда не отправила, и они остались гнить в этой общей свалке никому не нужных вещей. А проволочные вешалки, словно пытаясь из этих коробок выбраться, то и дело впивались мне в голени. Наконец, сдвинув в сторону груды тяжеленного зимнего барахла, И то и дело, отпихивая падавшие на меня откуда-то бесчисленные ламы, я добралась до самого дальнего угла, Подай мне заступ и железный лом». Цитата. «Уильям Шекспир, Ромео и Джульетта, пятый акт, третья сцена». Данные слова Ромео говорит, желая открыть склеп Джульетты. «Но я так ничего и не обнаружила». Я поднимала каждую вещь за воротник и рассматривала швы снаружи и внутри, вглядываясь в этикетку. Если же мне не удавалось вытащить что-то из общей кучи, поднять и рассмотреть на весу, то я разрывала пластиковую оболочку у горловины и старалась все же непременно прочесть этикетку. Да, мне встречались вещи, которые, безусловно, могли быть отнесены к категории «платья и жакеты», но все это были не те платья и жакеты, которые я искала. Тех 15 возвращенных вещей мне так и не удалось нигде обнаружить, и я стала понемногу пробиваться назад, к выходу на воздух. Назад я не оглядывалась. Я даже нацарапала у себя в блокноте «зеро», «нуль», «ничто». хрена, как говорят мужчины. Никаких возвращенных платьев и жакетов. Они вообще-то когда-нибудь существовали в природе?» Неизвестно. Мне представлялось, что эти 15 «возвращено» некогда были вызваны в нашу реальность с помощью колдовства, чтобы в какой-то момент прикрыть недостачу или чью-то преступную небрежность, или попросту кражу. И это заставило все дальнейшие подсчеты встать на колени и слезно молить о пощаде. Эти 15 были просто фикцией возможно, весьма древнего происхождения. Во всяком случае, куда старше самой Дафны. И служила эта фикция как бы мостиком, перекинутым в реальную действительность. И рассказ о пресловутых 15 возвращенных изделиях — это обыкновенный миф в пересказе какого-то идиота. Миф, к которому и я невольно прибавила пару собственных фраз. Вынырнув из этих чудовищных залежей непроданного барахла, я устало плюхнулась прямо на пол. Было три часа дня, после послеполуденное время, сумрачное и сонное, когда в пределах видимости нет ни одного покупателя. Вещи на стойке, обвисшие из-за недостаточного внимания и ухода, висели жалкими лохмотьями. В длинном зеркале примерочной я разглядела у себя на щеке грязное пятно, а уж в сандалии мои здешняя ядовитая пыль буквально въелась. Едва волоча ноги, я с трудом добралась до заваленного барахлом письменного стола с побитой временем столешницей, в ящиках которого мы хранили дубликаты своих ежедневных отчетов, запасные пуговицы и прочие нужные мелочи, и вытащила оттуда тряпку, намереваясь немного почиститься. Свернутой тряпкой я сперва несколько раз старательно отряхнула себя сверху донизу, а потом двинулась дальше, протирая пол между стойками. Я протерла даже стальную трубу, на которой висели вешалки с одеждой. А тут и рабочий день закончился. Но тем вечером я решила, что ни в коем случае не стану писать в конце списка подсчитанных вещей, пресловутые «пятнадцать возвращено». Однако мои коллеги как-то вдруг забеспокоились так, что им стало сложно терпеть, а у одной из них от волнения даже появились признаки гипервентиляции. В итоге мне все же пришлось пойти на уступки. Я согласилась написать эту заветную формулу, но написала ее карандашом едва заметно, да еще и поставила вопросительный знак, который, правда, получился еще более бледным. К началу нового учебного года вдруг выяснилось, что мой брат больше никакими недомоганиями не страдает и по возрасту, а ему как раз исполнилось одиннадцать, вполне может учиться в средней школе. Мы переварили сей удивительный факт, но как ни странно, никто по этому поводу особенно не радовался. Во всяком случае так, как надо было бы. А еще через несколько месяцев моя мать стала отовсюду получать приглашения на работу. Ее услуги неожиданно потребовались и поставщикам плащей, и владельцам концессий по торговле вязанными изделиями. У нее появился огромный выбор, так что она постоянно меняла место работы, переходя из одного крупного магазина в еще более крупный. Год от года ее волосы становились все светлее, и она, окончательно став блондинкой, поднималась теперь все выше и выше, подобно пузырьку в шампанском». И все сильнее рисковала, командуя все большим количеством девочек и все большими бухгалтерскими щитами, чем, разумеется, вызывала все большую зависть и злобу. Дома она вела свое импровизированное хозяйство, ванну отмывала порошком для стиральной машины, а когда стиральная машина окончательно сломалась, просто накрыла ее с и стала использовать в качестве дополнительного туалетного столика а моих братьев приучило ходить в прачечную самообслуживание. Через несколько лет магазин Афлик закрылся, а весь район вокруг него как-то захерел. Его захватили торговцы порнографией и пластмассовыми корзинами для грязного белья, самодельными и весьма хитроумными, но крайне ненадежными электрокаминами и заплесневелыми рождественскими украшениями в виде сладких пирожков и свистящих ангелочков. Само здание, впрочем, взял в аренду магазин одежды с центральной улицы, который какое-то время Бойко продавал там одежду. Меня в тех краях, правда, давно уже не было, но я поддерживала связь с несколькими друзьями, по-прежнему жившими на севере, и среди них была одна девушка, которая по субботам работала у новых владельцев бывшего Афлика. Судя по ее рассказам, теперь использовались только нижние этажи здания — а дальше второго все этажи были опечатаны. Пожарные выходы закрыли еще раньше, накрепко заперев все двери, лифты были удалены, а черная лестница теперь упиралась в тупик. Но, как уверяла меня эта моя приятельница, у персонала постоянно вызывают беспокойство странные шумы, доносящиеся из заложенной кирпичами лифтовой шахты, и ныне полностью замкнутого пространства у них над головой. Там явственно слышатся чьи-то шаги, а иной раз и пронзительный женский крик. Услышав об этом, я похолодела от ужаса, и под ложечкой возникло знакомое тошнотное чувство. Ведь я знала, что все это правда. Во всяком случае, эта история о привидениях казалась мне правдивой настолько, насколько это возможно. Нет, это был не крошечный бесенок, что отрывал пуговицы от платьев, или заставлял вешалки пролетать над полом, забредая в отдел шерстяного трикотажа. Там царило нечто иное, куда более неприятное и тяжеловесное, опасно злобное и угрожающе извращенное. Но об этом я догадалась, лишь оглянувшись назад, так сказать, в ретроспективе. И, глядя с высоты своих, скажем, 23 лет на себя 18-летнюю, Что на самом деле все было гораздо хуже, чем мне в то время казалось.